Глава, 46-я. На гражданскую панихиду она собиралась, как на премьеру. У главного входа в театр топтались кучки людей в черном с большими и малыми букетами. На другой стороне улицы припарковались машины двух городских телеканалов и трех федеральных. Нет новостей лучше, чем о горе. Варвара направилась к служебному входу. Она была спокойна и решительна. Настолько, что если бы пришлось, прорвалась бы в театр с кулаками. Ничто не могло ее остановить. Кулаки не понадобились. Тот, кому они предназначались, курил у служебного входа. Мукомолов был в модном черном костюме с белой рубашкой без ворота. Скорбел он стильно. Заметив Варвару, двигающуюся напрямик, Режиссер выпустил дым и подмигнул. «Решили отдать последнюю дань актрисе, жизнь которой испортили?» — спросил он. «Что ж, в такой печальный день не имею права не пустить вас в театр, мадмуазель Ванзарова. Считайте, что нашли благовидный предлог. Но это в последний раз». «У меня другой предлог», — ответила Варвара, и выставила смартфон, протянув руку. «Вот». Мукомолов сощурился, глядя в экран. «Гений скрывает близорукость», — невольно подумала Варвара. «Что это такое?» — спросил он. «Я прочту». Варвара повернула экран к себе. «Сообщение в мессенджере с неизвестного номера. Если не хотите получить голову вашего жениха, строго выполняйте наши требования». Обращение в полицию или попытки найти закончится отрезанием у него головы. Ждите новых инструкций. Для доказательства прислана запись. Варвара открыла видеофайл. Митя лежал в темном помещении, что-то вроде подвала. Точно не номер отеля. Ноги у так, стянуты красными стяжками. Рук не видно, заведены за спину. Рот заклеен скотчем цвета металлик. Со лба Мити катились ручейки пота. Ему было чего бояться. К шее приставлено лезвие большого ножа. Глаза Мити были совершенно безумными. Он не шевелился. Зато нож сделал движение, показывая, что последует за неповиновением. «Что за бред?» — сказал режиссер с брезгливой гримасой. «Я тут при чем?» «Я обвиняю вас, мукомолов, в похищении человека». неторопливо и отчетливо произнесла Варвара, невольно косясь на красный браслет, обхвативший руку, держащую сигарету. «Обвиняю в похищении моего жениха ради получения от меня действий по созданию амулета желаний. Считаю, что вы держите Митю в одном из подвальных или чердачных помещений театра. Вы перешли красную черту мукомолов. Когда хотели отравить меня, это можно было считать шуткой». Когда похитили Зайкову и держали ее в квартире торчик, связанный стяжками, избив и оставив умирать, только чудо спасло вас от правосудия. Но сейчас все кончено. Тот же почерк связать красными стяжками. Теперь вы похитили человека и угрожаете отрезать ему голову, если я не выполню ваши требования. Или вы немедленно освобождаете Митю, или я отправлюсь в следственный комитет. и вернусь с группой захвата. Это будет не позор, Мукомолов. Это будет конец, финал вашей авантюры с амулетом и гадалкой Эстель. Сигарета упала на тротуар. Мукомолов затоптал ее каблуком лакированного ботинка. «Ну, значит, выбора нет», — сказал он, достал смартфон и приказал какому-то Пете срочно спуститься на служебный вход. Петя появился так шустро, будто спрыгнул с крыши. Он оказался крепким мужчиной в потертой кожанке, на голову выше режиссера. И Варвары тоже. «Что случилось? У меня дел по горло. Сейчас гроб привезут, ставить надо». «Позвольте представить», — Мукомолов указал на него красивым жестом, «заведующий постановочной частью театра Петр Иванович». «Петя, где мы обычно прячем похищенных заложников, прежде чем отрезать им голову?» Петя глянул на своего режиссера с осуждением. «Кирилл Дмитриевич, не время сегодня для шуток». «Какие шутки, Петя!» — вскричал Мукомолов. «Вот эта девица обвиняет нас, что мы похитили ее жениха, записали видео с ножом у горла и прислали ей». Яна Эля обдолбалась, — Попросту спросил завпост. Не то и не другое, Петя. Она, сумасшедшая критикесса, свихнулась от ненависти к нашему театру. Ко мне лично и к покойной Карине. Проведи ее по всем помещениям, включая чердак, подвал, склад декораций и постановочные цеха. Ничего не скрывай. Может, чего найдет. Завпост пробормотал нечто, чего Варвара слышать не хотела. Гоните ее в шею, громко сказал он, а мне некогда. И Петя скрылся за дверью служебного входа. Мукомолов развел руками. Так вы теперь за спецназом? Или Росгвардию поднимете, или сразу ОМОН?» Варвара познала чувство, до сих пор ей незнакомое. Она ощутила беспомощность полную, глубокую и безнадежную. Очевидно, Мукомолов не врет. Во всяком случае, не сейчас. Но оставался еще шанс. «Это вы устроили вчера премьеру театра «Червонный валет», — сказала она, не спуская с Мукомолова взгляд. «Я? Какой еще валет?» «Только вы знали, что делом торчек занимается капитан Половец, прислали ему приглашение и опять подмешали в вино какую-то гадость». Решили разыграть со мной укращение строптивой, но вам не удалось. Глядя в халеное личико режиссера, Варвара ощущала, как слова пролетают мимо, и мимо и мимо. Все дальше от цели. Мукомолов не испугался, он торжествовал. Варвара, прежде чем бросать обвинения, надо знать факты. Да. Мы иногда сдаем малую сцену под корпоративные мероприятия. Вчера было что-то такое. Просто зарабатываем деньги. Я не вдаюсь в подробности. Для этого есть бухгалтер. Если хотите, могу с ней познакомить. Она скажет, кто оплатил аренду. Но с одним условием. Я вас больше никогда не увижу в этой жизни. Шанс лопнул. Ничего более весомого у Варвары не было. И все таки начала она, но Мукомолов не стал слушать. «Вам пора спасать своего жениха», — сказал он, не спрятав улыбку. «А мне прощаться с главной актрисой моего театра? У нас разные интересы. Прощайте, Ванзарова». Поступок наглый и отчаянный, совершенный от беспомощности, чтобы предпринять хоть что-нибудь, закончился ничем. Как и должен был. Варвара знала, что пугать Мукомолова бесполезно. Но попробовать было надо. Чудо не случилось. Крошка везения не справилась. В этот раз Митю, кажется, похитили по-настоящему».